«Жига». Томас нашел меня на краю террасы. Я сидел на стуле, глядел на лес, на небо и пил водку маленькими глотками из горлышка. Высокая балюстрада загораживала мне сад, но меня смутно терзала мысль о том, что я там увидел. Сколько дней пролетело? Один или два? Не спрашивайте, как я их провел. Томас, наверное, обогнул дом сбоку. Я ничего не слышал, ни шум мотора, ни окрика. Я протянул ему бутылку. — За здоровье и братство. Пей. Конечно, я был немного пьян. Томас огляделся вокруг, сделал глоток, но бутылку мне не вернул. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил он, наконец. Я только глупо улыбнулся. Он кивнул на дом. «Ты один?» «Думаю, да». Томас приблизился, пристально посмотрел на меня и повторил. «Какого черта ты здесь? Твой отпуск истек неделю назад». «Гротман в ярости и грозится отдать тебя под трибунал за дезертирство. А сейчас военный трибунал длится пять минут». Я пожал плечами и потянулся к бутылке, которую Томас держал в руке. Он убрал руку. «А ты? Почему ты здесь?» — поинтересовался я. «Пьонтек мне сказал, где ты?» «Он меня и привез. Я за тобой». «Значит, пора возвращаться?» — грустно сказал я. «Да, иди одевайся». Я встал, поднялся на второй этаж. В спальне уны, вместо того, чтобы одеваться, я сел на кожаный диван и закурил. Думалось мне о ней с трудом, мысли тянулись пустые, вялые. Голос Томаса, раздавшийся на лестнице, заставил меня очнуться — Поторопись, черт тебя подери! Я одевался не особо подбирая вещи, но и не бездумно. Все-таки холода еще держались. Длинное нижнее белье, шерстяные носки, свитер с горлом, подформенный китель на секретере валялось воспитание чувств. Я сунул его в карман кителя. Потом принялся открывать окна, чтобы запереть ставни. В дверном проеме возник Томас. Чем ты занимаешься? Закрываю. Не оставлять же дом нараспашку. И тогда он дал волю своему плохому настроению. Ты, похоже, не понимаешь, что происходит. В течение недели русские атакуют нас по всей линии фронта. Они могут явиться с минуты на минуту. Он бесцеремонно схватил меня за руку. «Давай, шевелись!» В передний я вырвался, отыскал большой ключ от входной двери, напялил шинель, фуражку, вышел, тщательно запер замок. Во дворе перед домом пёнтек протирал фары опеля. Он встал на вытяжку, приветствуя меня, и мы сели в машину. Томас рядом с пьентеком, я сзади. Трясясь на ухабах длинной аллеи, Томас спросил Пьонтека: «Думаешь, проскочим через Темпельбург?» «Не знаю, штандартенфюрер. Пока вроде спокойно. Попробуем». На главной дороге Пьонтык свернул налево. вальд драхиями несколько семей еще грузили повозки, запряженные маленькими померанскими лошадками. Опель объехал старый форт, И начал подниматься по длинному перешейку. На вершине показался мощный приземистый танк. Черт! воскликнул Томас. Т-34. Но пьем так уже затормозил и дал задний ход. Танк опустил пушку и выстрелил в нас, но не смог навести прицел так низко. Снаряд пролетел над нами. и взорвался возле дороги у деревни. Танк приближался с ужасным металлическим скрежетом. пьен быстро развернулся и помчался на всех скоростях в направлении деревни. Второй снаряд упал довольно близко, выбив левое боковое стекло. Потом мы обогнули форт и оказались в безопасности. В деревне люди слышали взрывы, и в ужасе носились туда-сюда. Мы проехали мимо, не останавливаясь, и погнали на север. «Не могли же они взять Темпельбург!» — негодовал Томас. «Мы там были два часа назад!» «Они, наверное, двигались в обход, через поля», — предположил Пьентек. Томас изучал карту. «Ладно, езжай до бад польцина Разузнаем все на месте». «Даже если Штаргард пал, доберемся до Шивельбейна Наугарда, а потом до Штеттина». Я не прислушивался к его словам, любуясь пейзажем сквозь разбитое окно и выковыривая из рамы последние осколки. По обочинам длинного прямого шоссе росли высокие тополя, за ними расстилались заснеженные тихие поля, в сером небе кружила стая птиц, Мелькали одинокие фермы, заколоченные, безмолвные. Через несколько километров в Клаус-Хагене, чистой, унылой, благопристойной деревушке, дорогу между небольшим озерцом и лесом перегородили ополченцы в штатском с повязками фольксштурма на рукавах. Встревоженные крестьяне выспрашивали у нас новости. Томас посоветовал им ехать с семьями к Польцину, но они сомневались. Теребили усы, поглаживали допотопные самопалы и два панцефауста, которые им недавно выдали. Кое-кто прицепил куртки награды за мировую войну. Бойцы шупо в формах бутылочного зеленого цвета, стоявшие по бокам, тоже чувствовали себя не в своей тарелке. От страха люди говорили медленно, что придавала их речи торжественность, будто они выступали на собрании. В окрестностях Бат-Польцина оборону организовали гораздо лучше. Дорогу охраняли Вафен-СС, а зенитная пушка, установленная на возвышенности, прикрывала подступы. Томас вышел из машины переговорить с унтерштурмфюрером штурмфюрером командовавшим частью, но тот никакой информации не имел и переадресовал нас к своему начальнику в штаб, расположенный в городе, в старом замке. Улицы были запружены грузовиками и повозками. Физически ощущалась общая напряженность, матери кричали на детей, мужчины остервенело дергали лошадей за поводья, ругали наемных рабочих французов, пригнанных на принудительные работы, грузивших матрасы и сумки с провизией. Я последовал за Томасом в штаб и слушал, стоя у него за спиной. Обер Оберштурмфюрер тоже, увы, ничего особенного нам не сообщил. Его прислали сюда руководить операции по защите позиций на ударных направлениях. А их подразделение присоединили к десятому корпусу СС. Он считал, что русские придут с юга или востока. Вторая армия в районе Данцига и Готенхаффена уже отрезана от Рейха. Русские прорвались до Балтики по направлению Нойштеттин-Кёслин. В этом оберштурмфюрер практически не сомневался. Но предполагал, что дороги на запад еще свободны. Мы двинулись на Шивельбейн, шоссе с твердым покрытием наполовину заняли длинные повозки беженцев, нескончаемый поток, тоже грустное зрелище, что и месяцем раньше на автостраде Шттен-Берлин, медленно, со скоростью лошадиного шага, пустел восток Германии. Военной техники на дороге почти не было, но среди штатских шагало довольно много солдат и вооруженных, и без оружия, возвращавшихся в свои части или пытавшихся присоединиться к другим. Я замерз. В разбитое окно сильно дуло и мело снегом. Пионтек в сигнале обгонял повозки. Люди, лошади, скот. Создававшие заторы, не спешили отойти в сторону. Дорога шла вдоль полей, потом снова через еловый лес. Вдруг повозки перед нами остановились. Возникла паника, раздался жуткий шум я сразу не разобрал, что это. Люди кричали и бежали к лесу. Русские! завопил Пьонтек, выскакиваем быстро! Приказал Томас. Мы с пьонтоком выпрыгнули с левой стороны. В Метрах в двухстах от нас показался танк. Он быстро приближался, сметая на своем пути все. Повозки лошадей, замешкавшихся беглецов, с пьонтоком и штатскими, мы в ужасе со всех ног удирали в лес. Томас пересек колонну и несся с другой стороны. Повозки под гусеницами танка ломались, как спички». раздирающая ржание умирающих лошадей Заглушал металлический лязг Нашу машину танк протаранил в лоб Оттеснил назад, смял И с грохотом опрокинул набок в канаву Прямо перед собой я увидел солдата Вскарабкавшегося на броню Азиата с приплюснутым черным от моторного масла лицом, В кожаном танкистском шлеме И маленьких дамских очках в шестиугольной оправе и с розовыми стеклами. В одной руке солдат держал большой автомат с круглым диском, а на плече летний зонтик с гипюровой каймой. Расставив ноги, опершись на башню, он оседлал пушку, как верховое животное. и сохранял равновесие при любых толчках с ловкостью всадника Скифа, пятками управляющего низкорослым коньком. За первым танком следовали еще два, с тюфяками и пружинными матрасами, притороченными по бокам, и приканчивали покалеченных людей, копошащихся среди обломков. Все длилось не более десяти секунд. Танки удалялись в сторону Батпольцина. За ними широкой полосой тянулся след. Куски дерева в крови и каша из лошадиного мяса и кишок. По обе стороны дороги в снегу олели борозды. Это раненые пытались отползти в укрытие. Здесь с воем извивался человек без ног. Там валялись обезглавленные туловища, Из отвратительного красного месива торчали руки. Я дрожал всем телом. Пьонты помог мне дойти до дороги. Люди вокруг вопили, метались, кое-кто наоборот от шока словно окаменел. Дети беспрерывно истошно орали. Меня сразу догнал Томас, обшарил наш покореженный опель, вытащил карту и маленькую сумку. «Дальше пешком», — сказал он. Я растерянно повел рукой. «А люди?» «Пусть сами о себе позаботятся», — отрезал Томас. «Мы ничего не можем сделать. Идем». Он перевел меня через дорогу. так шел за нами. Я старался не наступить на человеческие останки, но кровь была всюду. И мои сапоги... Оставляли на снегу красные отпечатки. Под деревьями Томас развернул карту. «Ступай, поройся в повозках и найти что-нибудь поесть», приказал он Пьёнтеку и принялся изучать маршрут. Когда Пьёнтек вернулся с продуктами, которые он запихал в наволочку, Томас показал нам карту помираний в крупном масштабе с обозначенными дорогами и деревнями, но без специальных отметок. Если русские пришли оттуда, получается, Шивельбейн они уже взяли и сейчас, видимо, продвигаются к Кольбергу. Мы пойдем на север, попробуем добраться до Бельгарда. Если наши еще там, хорошо. Если нет, подумаем. Будем держаться подальше от дорог, так безопаснее». Танки прорвались быстро. Значит, пехота пока далеко позади. Он ткнул пальцем в деревушку на карте. Гросс Рамбин. Вот железная дорога. Если русские еще не там, мы что-нибудь дотыщим. Мы торопливо пересекли лес и пошли по полям. Снег таял на вспаханной земле. Мы увязали чуть ли не до середины икр. На краю каждого участка пролегали канавки, полные воды. Вдоль них тянулась колючая проволока, перебираться через которую было непросто. Потом мы кружили по узким, раскисшим грунтовым дорогам. Воздух был морозный, и вокруг царили тишина и покой. Шагали мы бодро, но выглядели мы с Томасом, наверное, смешно в своих черных формах, С брюками, с заляпанными грязью. так нес провизию. У нас имелись только два табельных парабеллума. К вечеру мы добрались до возвышенности у Рамбина. Справа от нас протекала небольшая речка. Мы сделали привал в рощице среди буков и ясеней. Опять начался снег. Ветер гнал нам в лицо мокрые липкие хлопья. Слева чуть дальше виднелась железная дорога и первые дома. «Дождемся ночи», — сказал Томас. Я прислонился к дереву, подоткнув под себя полы шинели. Пионтек раздал нам яйца вкрутую и колбасу. Хлеба я не нашел, — грустно констатировал он. Томас вынул из сумки конфискованную у меня бутылку водки, и каждый выпил почти по стакану. Небо потемнело, снег усилился. Я утомился и так и заснул у дерева. Меня разбудил Томас. Шинель запорошил, я совершенно окоченел. Луна спряталась. В деревне не было ни огонька. Мы проскользнули по краю леса до железной дороги. Потом крались друг за другом во мраке по склону. Томас вытащил пистолет. Я тоже... Не очень ясно представлять себе, как будут с ним управляться, если нас застигнут врасплох. Под нашими ногами скрипел занесенный снегом настил из гравия. Первые дома, темные, безмолвные, показались справа от путей, рядом с широким прутом. На здании маленького вокзала висел замок. Пересекая город, мы держались железнодорожного полотна. потом убрали пистолеты и немного расслабились. Мы скользили, гравий разъезжался под сапогами, к тому же пролеты между шпалами не позволяли идти в нормальном темпе. Наконец мы по очереди спустились с насыпи и побрели по нетронутому снегу. Чуть дальше пути опять терялись в густом сосновом лесу. Я страшно устал. Мы шли уже несколько часов, в голове не было ни мыслей, ни образов, все усилия тратились на ходьбу. Я тяжело дышал, и кроме поскрипывания мокрого снега под нашими сапогами и навязчивого ритма собственного дыхания, не различал ничего. Через пару часов за соснами поднялась луна, еще не полная, Пятна белого света падали на снег между деревьев. Еще чуть-чуть, и мы доплелись до опушки леса. За широкой равниной в нескольких километрах от нас в небе плясали желтые огни. Издалека доносился треск выстрелов и глухие взрывы. При Луне на равнине явно различались черные полосы рельс, кусты, и редкие рассредоточенные рощицы. — Бой, наверное, идет в окрестностях Бельгорда, сказал Томас. — Поспим немного. Если сейчас двинемся вперед, подстрелят наши. Мне не улыбалось спать в снегу, и с помощью пьентыка я соорудил подстилку из валежника, свернулся на ней калачиком и заснул. Меня разбудил грубый удар по сапогу. Еще не рассвело. Вокруг нас толпились какие-то фигуры. Поблескивала сталь пулеметов. Послышался шепот. «Дойче! Дойче!» Я сел. Человек отпрянул. «Извините, гер-офицер», — говорил он, сильно коверкая слова. Я поднялся. Томас уже вскочил. «Вы...» Немецкие солдаты? Тоже не повышая голоса спросил он. Так точно, гер офицер. Мои глаза привыкли к темноте. На шинелях, окружавших нас людей, я заметил знаки различия СС и нашивки с синей, белой и красной полосками. Я Оберштурмбанфюрер СС, сказал я по французски. Один из них воскликнул. «Слышал, Роже, он знает французский!» Мне ответил его товарищ. «Извините, оберштурмбанфюрер, мы в темноте вас не разглядели, приняли за дезертиров. Мы из СД», — добавил Томас, тоже по-французски, но со своим австрийским акцентом. «Русские отрезали нам путь, мы пытаемся соединиться с нашими линиями». «А вы?» Штурман Лансенуа, третья рота, первый взвод штандартенфюрер. Мы из дивизии Шарлемань. Наш полк разделился. Их было человек десять. Лансенуа, видимо, главный у них, коротко объяснил ситуацию. Уже много часов назад им дали приказ оставить позиции и отступать к югу. Основная часть полка, к которой они пытались присоединиться, находилась, скорее всего, чуть дальше к востоку, ориентировочно у реки Персанты. Нами командует оберфюрер Эдгар Пио. В Бельгарде пока еще стоит вермахт, но обстановка накалена до предела. «Почему вы не идете на север к Ольбергу сухо обрубил Томас. «Не знаем, штандартенфюрер». — Ничего не понятно. Русаки повсюду. — Дорога, наверное, перерезана, — поддержал другой голос. — Наши войска еще удерживают Керлин? Неизвестно. — А Кольберг? Не знаем, штандартенфюрер. Никто ничего не знает. Томас попросил фонарик, и с Лансенуа и его солдатам принялся по карте изучать район. «Мы попытаемся пройти через север до Керлина, или, по крайней мере, до Кольберга», — объявил в итоге Томас. «Вы хотите пойти с нами? Маленькими группками мы сможем просочиться через линии русских, если понадобится. Скорее всего, они заняли только дороги и несколько деревень». «Нет, штандартенфюрер, не потому, что мы не хотим». Мы-то очень даже хотим, но надо догнать товарищей. Как угодно. Томас взял у солдат автоматы и патроны и поручил Пьонтаку нести оружие. Небо постепенно бледнело, густой туман заполнил впадины на равнине и стелился до реки. Французские солдаты отсалютовали и скрылись в лесу. Томас обратился ко мне. Мы воспользуемся туманом, чтобы обогнуть Бельгард. Живее. На другом берегу Персанты между изгибом реки и шоссе лес. Мы проберемся по нему до Керлина, а там посмотрим. Я молчал, сил больше не было. Мы вернулись обратно и пошли вдоль рельсов. Где-то впереди и справа раздавались взрывы. Если железная дорога пересекала шоссе, мы прятались, выжидали минут десять и совершали перебежку. Порой мы слышали металлическое звяканье пряжек на ремнях, котелков, фляжек. Вооруженные люди проходили мимо нас в тумане. И мы, притаившись, ухо востро ждали, когда они удалятся, и понятия не имели, наши это или враги. С юга за спиной... Тоже доносилась канонада. Впереди грохотало отчетливее, но бой, вероятно, заканчивался. Уже слышались только одиночные выстрелы и очереди, и всего пара взрывов. Не успели мы выйти к персанте, как поднялся ветер, и туман стал рассеиваться. Мы свернули в сторону от рельсов и спрятались в камышах, чтобы оглядеться. Железнодорожный мост взорван. Покореженные обломки торчали из серых, плотных вод реки. Мы сидели в укрытии около четверти часа. Туман почти рассеялся. На небе сверкало холодное солнце. Позади и справа горел Бельгард. Разрушенный мост, похоже, не охранялся. Если быть осторожными, можно пройти по балкам, прошептал Томас. Он встал. Пьонтек за ним, с автоматом, взятым у французов, наготове. С берега переход показался нам легким, но, вступив на мост, мы поняли, что балки коварные, влажные и скользкие. Мы судорожно цеплялись за наружный настил практически над самой водой. Томас и Пьонтек справились благополучно. В нескольких метрах от берега Мое внимание привлекло отражение в воде, мутное, искаженное рябью. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть его. Нога соскользнула, и я полетел ему навстречу. Запутавшись в тяжелой шинели, я на мгновение погрузился в ледяную воду. Потом схватился рукой за металлическую перекладину, подтянулся и вылез на берег. Пьонтек возвратился и вытащил меня за рукав. Я лежал на земле, с меня стекала вода, я кашлял и злился.